День 70, еще один день в Лагронье. С утра я засела за рисование. Листы, купленные в Эсколос, были не маленькие, значит, и работа предстояла большая. Когда бык для Хасе Мануэля был полностью раскрашен, я, удовлетворенная результатом, вышла к завтраку. Сегодня мы с Дэном хотели посетить выставку иллюстраций на Рео Сидакос 5. Ксюша и Хосе Мануэль утверждали, что это далеко, вот мы и решили проверить. Но как только собрались выходить, Ксюша пригласила нас остаться на обед, да и Хосе Мануэль должен был вот-вот вернуться. Сложно отказаться от такого предложения. После обеда мы стали менее мобильны. Вышли из дома и словно два колобка покатились в сторону рио Сидакус. Бар, в котором проходила выставка молодой художницы, мы нашли сразу. Это напомнило мне мою выставку в кафе в центре Новгорода в давние студенческие времена. С Рио Сидакос мы медленно отправились в центр. По пути нам попался русский магазин, в котором мы купили зефир и шоколад «Аленка». Изображенная девочка была очень похожа на Валентину, Ксюши в подарок. Я наконец-то отправила открытку Лене Бартеневой и Оле в Питер. В общем, мы сделали немало полезных дел. Вечер снова прошел за разговорами. Хосе Мануэль написал нам записки для регистрации на марафон Святого Сильвестра, который проходит в Лагроньо каждый год 31 декабря. Мы решили во что бы то ни стало принять в нем участие. Надо было оплатить регистрационный сбор и получить футболку участника. Решили, что Дэн побежит в марафон в сандалиях и с лавровым венком, как настоящий патриций. Ведь в наших тяжелых ботинках бегать было совсем не с ноги. Представляя эту картину, мы хохотали до упаду. Потом Ксюша отправила Хасе Мануэля спать, а сама снова болтала с нами допоздна. Буду, говорит, как ваш друг Дима, использовать каждую минуту для общения.